Формат 8. Опросник. Опросники долгое время были способом оценить знания учащихся в сфере образования. Возможно, вы помните, как заполняли опросники в школе. Либо всему классу раздавали специальные распечатки, где надо было отвечать на вопросы, либо процесс был организован онлайн, и в этом случае для прохождения теста устанавливался таймер, а по итогам — вы получали оценку. В целом опросники используются для получения ряда ответов от участников, после чего каждый из них получает свой личный балл или результат в зависимости от представленных ответов. Опросники — в высшей степени увлекательный и интерактивный формат, который позволяет проверить знания вашей аудитории, увеличить информационный поток связанный с образовательным контентом, призванный заполнить пробелы в образовании, предложить индивидуальные рекомендации относительно тех или иных продуктов, а также повысить и поощрить лояльность клиентов, привлекая пользователей к сути своего посыла. Наиболее распространенным видом опросника является многовариантный, где для каждого вопроса приводится заранее составленный список потенциальных вариантов ответов из которых участнику предстоит выбрать один или несколько правильных, в зависимости от указаний. Как правило, такие вопросы предполагают от трех до пяти вариантов ответов. Как вы прямо сейчас знакомитесь с данной книгой? А. Читаю печатную бумажную версию. Б. С помощью электронной книги устройство для чтения цифровой копии. в с помощью устройства, позволяющего прослушать аудиоверсию. Г. Иным способом. Близким родственникам вопроса с несколькими вариантами ответа является общий вопрос, то есть вопрос, подразумевающий ответ «да» или «нет». Такие вопросы по своей структуре и потенциальным ответам схожи с многовариантными, однако предполагают всего два варианта ответа. В настоящий момент вы читаете бумажную версию данной книги? А. Да. Б. Нет. В большинстве цифровых опросников, как и во многих стандартных тестах, применяемых в академической среде, используются многовариантные или общие вопросы, поскольку в данном случае число ответов ограничено, а сами ответы предопределены заранее, благодаря чему их проще собирать И исправлять единым организованным автоматизированным способом. Иногда встречаются вопросы на соотнесение, где участник получает два списка и должен правильно соотнести пункты из одного списка соответствующими пунктами из другого. Такие списки могут быть любого размера от всего нескольких пунктов до 20 и более. Соотнесите форматы книг соответствующим способом ознакомления с ними. Первое. Печатная бумажная книга. Второе. Цифровая книга. 3 Аудиокнига. А. Читать. Б. Слушать. В. Читать. В некоторых опросниках используются еще и вопросы открытого типа, то есть вопросы, при ответе на которые требуется заполнить пробел. Заранее никаких вариантов не дано, так что участникам предстоит вписать свои собственные ответы. Как вы прямо сейчас знакомитесь с данной книгой? Поскольку ответы в данном формате менее предсказуемы, анализ и исправление ответов на такие вопросы часто ложится на плечи человека, а не машины, из-за чего их сложнее оценить по конкретной шкале. Есть множество способов представить результаты опроса. Самый простой и доступный для пользователей — сразу выдавать результаты на той же странице, где пользователь заполнял опросник. Тем не менее, иногда необходимо и даже полезно собрать контактную информацию участников, например, адреса электронной почты, чтобы отправить результаты в частном порядке. Примеры контента в формате опросника. По итогам опросника участнику начисляются баллы, а значит, вопросы предполагают правильные и неправильные ответы. Баллы начисляются только за правильные, так что пользователи пытаются дать как можно больше правильных ответов, чтобы добиться максимального количества баллов. Это количество баллов, рассчитанное в соответствии с числом правильных ответов, и становится результатом. Авиакомпания или Travel Blogger может создать опросник под названием ⁇ Много ли вы на самом деле знаете о путешествии самолетом ⁇ где задаст ряд вопросов о принятой в авиаперевозках терминологии технологии создания самолетов, правилах безопасности во время полета и протоколах аэропортов. Телестудия или стриминговая платформа может создать опросник, в котором бросит вам вызов ⁇ Узнайте, правда ли вы ⁇ Суперфанат. Опросник при этом будет содержать вопросы о конкретных героях сериала, сюжетных линиях или актерах. Даже если результаты опросника оцениваются, это еще не значит, что результат обязательно будет числовым. Главное, чтобы итоговый показатель рассчитывался, исходя из соотношения правильных и неправильных ответов. В ранее приведенном примере с опросником, проверяющим ваше знание о путешествиях с самолетом, числовой результат может гласить 92% верных ответов, отдавая дань точности ваших ответов. А вот в случае с нечисловым показателем, каждый, кто правильно ответил более чем на 90% вопросов, получит звание мастер пилотажа в купе с несколькими предложениями легко запоминающегося текста о том, насколько хорошо пользователь знает свое дело. Еще один распространенный вариант опросника персональный, где не бывает неправильных ответов. Вместо этого каждый из предложенных ответов соотносится с одним из нескольких потенциальных результатов. В каждом вопросе читатели просят выбрать из нескольких вариантов ответа один, сообразно личным предпочтениям, после чего все ответы суммируются, выявляя принадлежность пользователя к одной из категорий. Именно она и станет его результатом. Такого рода опросники чаще всего встречаются в журналах. Вы отвечаете на 5, 10 многовариантных вопросов, а затем считаете, сколько раз выбрали А, Б, В и Г, чтобы выяснить, какая же буква характеризует вас в наибольшей степени. Компания по производству спортивной обуви может создать опросник о привычках бегунов. Какую дистанцию они преодолевают? Насколько часто бегают? Какова средняя скорость? Какие цели они ставят перед собой, занимаясь бегом? Каковы болевые точки? А затем порекомендовать конкретный вид обуви для бега или конкретную модель, которая оптимально подойдет для потребностей каждого бегуна. Винодельческая компания может создать опросник, в котором задаст ряд вопросов насчет ваших вкусов. Какие вина вы любите, красные или белые? Какие закуски предпочитаете, сладкие или соленые? А затем порекомендует конкретное вино, от которого вы, скорее всего, получите удовольствие. Тут стоит отметить, что персональные опросники представляющие наибольшую ценность для аудитории. Это опросники, где предоставленные аудитории ответы по существу связаны с реальными результатами или итогами. При этом, разумеется, существует великое множество опросников, призванных не столько выполнять какие-то функции, сколько повеселить. В них нет ни научных обоснований, ни данных, ни логической связи между ответами участника и результатом, который он получает. Вопросы для размышлений при создании опросника. Является ли опросник наилучшим способом привлечь аудиторию к данной информации? Кому этот опросник идет на пользу? Аудитории, продажам или и тем и другим? Становятся ли какие-либо результаты призывом к действию? Содержат ли они рекомендацию продуктов? Действительно ли разные ответы на вопросы опросника позволяют получить разные результаты? На какой информации или данных этого опросника основываются его результаты? Оценивает ли данный опросник знания, бальный опросник, или позволяет отнести участника к той или иной категории, персональный опросник? Если это бальный опросник, какими будут результаты? Числовыми или нечисловыми? Если это персональный опросник, сколько возможных категорий результатов он может включать? Какой тип вопросов лучше всего подходит для этого опросника? Будет ли использоваться несколько типов вопросов? Как и когда будут выдаваться результаты опросника? Будут ли результаты, контактная информация и другие данные, удерживаться после передачи результатов пользователям. Должны ли мы сообщить пользователям о намерении хранить данные или получить их согласие? Как мы будем сообщать о намерении хранить данные или получать их согласие? Какие меры безопасности следует принять для защиты этих данных? Сколько будут храниться или обрабатываться эти данные?